Глава седьмая Над мостом уже пролетели два неприятельских ядра, и на мосту была давка. В середине моста, слезши с лошади, прижатые своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий. Он, смеючись, оглядывался назад на своего казака, который с двумя лошадьми в поводу стоял несколько шагов позади его. Только что князь Несвицкий хотел двинуться вперед, как опять солдаты и повозки напирали на него и опять прижимали его к перилам, и ему ничего не оставалось, как улыбаться. — Экай ты, братец мой! — говорил казак фурштадтскому солдату с повозкой, напиравшему на толпившуюся у самых колес и лошадей пехоту. — Экай ты! Нет, чтобы подождать! Видишь, генералу проехать! Но Фурштад, не обращая внимания на наименование генерала, кричал на солдат, запружавших ему дорогу: Эй, землячки, держись влево, постой! Но землячки, теснясь плечо с плечом, цепляясь штыками и не прерываясь, двигались по мосту одною сплошною массой. Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые шумные невысокие волны Энса, которые, сливаясь, Ребея и загибаясь около свои моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные живые волны солдат, путасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно усталыми выражениями и движущиеся ноги, понатасканные на доски моста, липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался офицер в плаще, с своею отличной от солдат физиономией. Иногда, как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель. Иногда, как бревно, плывущее по реке, окружённое со всех сторон, проплывало по мосту ротная или офицерское, наложенная доверху и прикрытые кожами повозка. — Вишь их, как плотину прорвало! — безнадежно останавливаясь, говорил казак. — Много ль вас еще там? — Миллион без одного! — подмигивая, говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат и скрывался. За ним проходил другой, старый солдат. Как он, он неприятель, а по помосту примется зажаривать», — говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу, — «забудешь чесаться». И солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке. «Куда черт подвертки запихал?» — говорил денщик, бегом следуя за повозкой и шаря в затке. «И этот проходил с повозкой». За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты. «Как он, его милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы!» — радостно говорил один солдат, высоко подоткнутой шинели широко размахивая рукой. «То-то оно, сладкая ветчина-то!» — отвечал другой с хохотом. И они прошли так, что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина. Это торопится. Что он холодную пустил, так и думаешь, всех перебьют, говорил унтер-офицер сердито и укоризненно. Как она пролетит мимо меня, дяденька Ядро-то, говорил, едва удерживаясь от смеха с огромным ртом молодой солдат. Я так и обмер. Прав, ей-бог, так испужался! беда, говорил этот солдат, как будто хвастаясь тем, что он испугался. И этот проходил. За ним следовала повозка, не похожая на все проезжавшие до сих пор. Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом. За форшпаном, который вез немец, привязана была красивая пестрая с огромным вымем корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка-немка. Видимо, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам. На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине. «Ишь, колбаса-то тоже убирается!» «Продай матушку!» Ударяя на последнем слоге, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шел широким шагом. «Эк, убралась как! то от черти! Вот бы тебе к ним стоять, Федотов!» Видаль, брат!» «Куда вы?» — спрашивал пехотный офицер, евший яблоко, тоже полуулыбаясь и глядя на красивую девушку. «Немец!» Закрыв глаза, показывал, что не понимает. Хочешь, возьми себе, говорил офицер, подавая девушке яблоко. Девушка улыбнулась и взяла. Несвицкий, как и все бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали. Когда они проехали, опять шли такие же солдаты, с такими же разговорами, и, наконец, все остановились. Как это часто бывает на выезде моста, замялись лошади в ротной повозке и вся толпа должна была ждать и что становится порядку то нет говорили солдаты куда прешь черт нет того чтобы подождать хуже того будет как он мост Вишь, виши офицер то приперли говорили с разных сторон остановившиеся толпы оглядывая друг друга и все жались вперед к выходу оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук быстро приближающегося чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду. — Ишь ты, куда хватает, строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук. — Подбадривает, чтобы скорее проходили, — сказал другой неспокойно. Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро. «Эй, казак, подавай лошадь!» — сказал он. «Ну, увы! Сторонись, посторонись! Дорогу!» Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ногу, и ближайшие не были виноваты, потому что их давили еще сильнее. «Несвицкий!» «Несвицкий, ты, Рожа!» — послышался в это время сзади хриплый голос. Несвицкий оглянулся и увидал в пятнадцати шагах отделенного от него живою массой двигающейся пехотой, красного-черного лохматого в фуражке на затылке и в молодецке накинутом на плече ментике Ваську Денисова. «Вели ты им, чертям, дьяволам дать дорогу!» кричал Денисов, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая невынутую из ножен саблей, которую он держал такой же красной, как и лицо, голой маленькой рукой. «Эй, Вася!» — отвечал радостно Несвицкий. «Да ты что?» «Эскадрону пройти нельзя!» — кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы шпоря своего красивого вороного бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркая, брызгая вокруг себя пеной из мунштука, звеня, бил копытами по доскам моста. И, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, если бы ему позволил седок. «Что это? Как бараны! Точь в точь бараны! Прочь!» «Дай дорогу! Стой там! Ты повозка, черт! Сабли изрублю!» — кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею. Солдаты с испуганными лицами нажались друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому. «Что ж ты не пьян нынче?» — сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему. «И напиться-то времени не дадут!» — отвечал Васька Денисов. Целый день то туда, то сюда таскают полк. Драться так драться! А то черт знает, что такое! Каким-то еще голем нынче, оглядывая его новый ментик и вольтрап, сказал Несвицкий. Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому. Нельзя! В дело иду! Выбрился! Зубы вычистил и надушился. Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком и решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было передать приказание и, исполнив свое поручение, поехал назад. Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки, копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон с офицерами впереди, по четыре человека в ряд, растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону. Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, С тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки с встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них. «Нарядные ребята! Только бы на Подновинское!» «Что от них проку? Только на показ и водят!» — говорил другой. «Пехота, не пыли!» — шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью в пехотинца. — Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись! — обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец. — А то не человек, а птица сидит! — То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить, ловок бы ты был! — шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком. «Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь буде!» отозвался гусар.